Глава девятая Я хорошо изучила привычки любимой подруги. Гануся открыла дверь, не выпуская из руки телефонной трубки и ни на секунду не закрывая рта. Увидев меня, она рот распахнула предельно. Так с открытым ртом изумленно и выдохнула. «Музочка, ты? Как ей удается такое? Хотя, если я умею разговаривать, не открывая рта, то почему бы Ганося не делать наоборот?» «Да, это я», — с осуждением ответила я и строго спросила, — «сколько можно трепаться?» Гануся, бестолково хлопая необыкновенной красы глазами, пропустила меня в квартиру и выглянула на лестничную площадку. Она никак не могла охватить обстановку своим изумленным умом. «Простите, иначе не скажешь». Происходящее ей казалось невероятным. «Что будет, когда она узнает о цели визита?» «Ты что, одна?» — прямо в трубку спросила она у меня. «Ну, ё-моё, а трубку додела? И почему ты в домашнем халате?» «Да нет, я не тебе», — вспомнила Ганусия и про того, кого пичкала сплетнями из моей личной жизни. «Ко мне тут пришли, потом созвонимся. Все, отключаюсь». «Сейчас отключишься», — подумала я и спросила. «С кем говорила?» И, не дожидаясь ответа, похвалила Ганусью: «Молодец, что догадалась вовремя распрощаться с Тусечкой. «Почему ты решила, что я говорила с Тусей?» — удивилась Ганусия. «Высчитала. Когда ты бросила трубку, было пять утра, теперь шесть. Прошел всего час. За это время дальше Тусе тебе не продвинуться. Гануся немедленно согласилась, кивнув с одобрением. «Да, это Туся была». «Так почему ты в халате?» «Потому что спешила». «А куда дела труб? Или вы поругались?» — испугалась она. Пришлось ее успокоить. «Хуже. Труб лежит в коридоре, и ему уже все равно. Он вряд ли может ругаться». С прискорбием сообщила я. «Ну, ё-моё!» И этого довела до сексуального истощения, — завистью заключила Гануся. Сама она в постели изображала бревно и потому гордилась моими победами. «Да нет, — стыдливо призналась я, — к этому трупу не имею вообще отношения». «Как возможно такое?» — недоверчиво спросила Гануся. Я пояснила. «Он женский, а не мужской». Гануся мгновенно стала родной. На лице ее появилось глупейшее выражение «Я решила, что можно смело посвятить ее в свои неприятности». Девушка она хитрая, а потому большой опасности нет. Там, где начинается ее выгода, заканчивается болтливость. Перетащив мой труп, Гануси немедленно попадется участницы, о чем она догадается, конечно, уже после свершившегося. Следовательно, для собственного благополучия будет молчать, как рыба об лед. Гануси учится в аспирантуре и вряд ли захочет портить карьеру. Я приступила к рассказу о мытарствах прошедшей ночи. Мне почему-то казалось, что на это уйдет меньше времени, но Гануся проявила небывалую бестолковость. Она так долго задавала вопросы, что в конце концов я не выдержала и завопила: «Пока мы сидим тут, труп там разлагается, а соседи просыпаются». А причем здесь соседи? поразилась Гануся. Нет, никаких нервов не хватит, чтобы разговаривать с ней, с любимой моей и родной. Как причем? звизгнула я. Ты что, хочешь их встретить, таскивая труп в лифт? А таких вещах лучше шепотом», — попросила Гануся и пояснила. «У меня тоже соседи». «Ты права», — послушно перешла я на шепот. «Вынеся из квартиры труп, мы спокойно погрузим его в лифт, а потом затащим в твою новую оду, которую подкатим к подъезду». «И что?» — насторожилась она. «Ничего, довезем до первого парка и оставим на лавочке», — сказала я и спохватилась. «Да, еще снимем с трупа мои шлепанцы и халат». Гануся напомнила. «Халат на тебе». Нам мне другой халат, а мы снимем тот, старый, любимый». «Ну, ё-моё, раздевать труп до гола прямо в парке? Это лобство! – возмутилась Гануся. Я сконфуженно согласилась. «Хорошо, халат и шлёпанцы снимем в квартире». «И голый труп потащим в лифт? А если случайно выйдут соседи? Что они скажут?» «Не обижайся, куколка, но это совсем неприлично», — осудила меня Гануся. «Надо бы его приодеть». «Может, еще скажешь и приобуть? – возмутилась я. «Ты знаешь, я бедная. Нет у меня для трупов свободной одежды, особенно обуви». «В любом случае, куколка, не понимаю, как мы потащим твой труп. Я боюсь мертвецов». «Она как живая», — бодро заверила я. Гануся, похлопав своими большими глазами, вздохнула. «Нет, я не могу. Мы можем столкнуться с соседями, и пострадает моя карьера. На моей площадке это исключено. Там одни совы». «Раньше девяти в субботу не просыпаются, а внизу придется проявить осторожность. В одном ты права, не стоит катать по городу голый труп. Честное слово, не знаю, что делать. Даже если я пожертвую трупу что-то из шмоток, это тоже не выход. Предлагать свои вещи трупу рискованно, их могут узнать». Гануся уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Ну, ё-моё, если ты утверждаешь, что та мертвая вся в тебя, то встречи с милицией в любом случае не избежать». — снисходительно пояснила она и многозначительно покрутила у своего стильно выбритого виска на маникюренным пальцем. Пришлось возразить. — Да, но при этом я могу настаивать, что не подозревала о существовании трупа, а вот после обнаружения на нем моих вещей бесполезно толкать подобные речи. — Твои речи странны по-любому, — обрадовала меня Гануся и с тяжелой обидой добавила. — Жаль ковер! Лучше бы ты продала его мне, когда я тебя об этом просила. — Ну кто же знал? Я пожала плечами. «К тому же ковер безнадежно испорчен. На нем кровь. Крови не было бы на ковре, продай ты его мне», — послала новый упрек Гануся. Я заупрямилась. «Кровь была бы, но уже на полу. С полу кровь легче смывается». Меня передёрнуло. «О чем мы говорим? Соседи там просыпаются, труп разлагается, а мы мелим всякую чушь. Так ты поможешь мне или нет?» воскликнула я и задала законный вопрос. «На кой ляд тогда мне подруги?» «А я что, единственная твоя подруга?» — опомнилась друг Гануся. «Попроси Нинусю». «Ты финансист!» — брякнула я. «А Нинуся психолог». «Ну, сама посуди, зачем трупу психолог?» «А финансист трупу зачем?» «Финансист нужен мне, а не трупу», — сочла не лишним я пояснить. «Мне нужна твоя трезвость ума. Ты можешь представить реакцию романтичной Нинуси». Она тут же бухнется в обморок, если раньше от разрыва сердца бедное не умрет. Хватит плодить трупы. Ты финансист, а потому правильно смотришь на жизнь. Тоже мне сообразила, кого предложить. Нинусю». Гануся осознала свою вину и дрогнула. «Ой, не знаю, куколка», — вздохнула она. «Вижу, и в самом деле, кроме меня, тебе не на кого положиться. Но, с другой стороны, я боюсь мертвяков. И карьера моя... Куколка, ты честно признайся, точно не имеешь к этой девице никакого отношения». «Кроме того, что мы похожи друг на друга, как две капли воды», — воскликнула я и с чувством перекрестилась. Гануся сразу поверила. «Ладно, ты сирота, надеяться тебе действительно не на кого. Никого нет, кроме подруг. Я помогу тебе вытащить труп, а ты мне за это». Гануся ушла в себя. «Родненькая, все, что хочешь, только быстрей. Труп там не просто лежит, он разлагается», — жаром взмолилась я. «А ты мне свою лисишубу». Не растерялась Гануся. Я взвилась. «Разве можно так бесчеловечно пользоваться чужим горем?» «Я рискую целой карьерой. А тебе жаль какую-то старую шубу». «Ничего себе старую! Ей не и трех лет. Люди к этому возрасту только-только говорить начинают». «Согласитесь, резонное уточнение. Но не для Гануси. А шубы к этому возрасту начинают облизать, если их носить в дождь», — парировала она. «Ладно, шуба твоя», — горько вздохнула я. «Только куда тебе моя лисья шуба?» «Это уже забота моя», — возликовала Гануся. «Буду худеть. Теперь появится мощный стимул». «Очень рада, что есть польза и от меня», — Горюя сказала я и предложила. «По коням у меня кобыла», — рассмеялась Гануся, и мы помчались в ее гараж».